Глава 9 Совет у великого князя. С той поры, как отряд богатырский покинул леса колдовские, потеряв одного Алексия только, минуло много дней. Лешие, в схватке жаркой побитые, на глаза более не показывались, разбежавшись кто куда по закоулкам лесным. Потому богатыри русские спокойно путь свой дальний совершали. Ехали они через поле высокотравное — а погода в ту пору стояла теплая, солнцем богатая. — Сколько ехать-то нам еще, брат Усыня? — вопросил богатыря-предводителя один из ратников, вглядываясь вдаль синюю, где дорога петляла меж полей и исчезала в лесу широком. — Да недалечу уж, — ответствовал Усыня. — Верст шестьдесят с гаком, да гак еще в половину того, но а там, глядишь, и с князем Санцеградским папируем. При словах этих небо над головами всадников потемнело вдруг, словно ночь наступила в одно мгновение. На солнце, высоко в небе висевшая, наползла огромная туча на медведя, похожая. — Не как опять дождь будет, дяденька? — спросил Дубыня, ехавший сзади ратник Михайла. Дубыня-богатырь поднял голову и посмотрел на небо. — Может, и будет, — ответил тот, подумав. — А может, и нет. Вдруг черногривый конь его заржал громко и встал, как вкопанный. Коню-сыня тоже словно врос в землю рядом. Подивившись немало и осмотревшись, богатыри увидали, что даже коней богатырских шум и сечи приученных испугать сумело. Посреди дороги Стоял огромный волк. Шкура его мохнатая бурым цветом отливала, Словно и не волк это был вовсе, а медведь. Из пасти оскалённой торчали клыки огромные, Крови алчущие, А глаза свирепые на людей смотрели выжидающие. «Гляди-ка!» — удивился даже видавший виды усыня. «Вот эта тварь! Этот и быка повалить сможет!» Волк, словно расслышав слова богатырские, зарычал негромко. И едва услышав это, ратники, позади горыни с усыней находившиеся, стали в бой рваться. — А ну, я его сейчас палицей! — воскликнул Михайло и уже хотел было броситься на волка, но усыня осадил горячего воина. — Обожди, боец! Что-то не нравится мне зверюга сия. Может, и не волк это вовсе. — Да ну, — удивился Михайло, но по лицу опустил. — А кто же это, дяденька? Кулинь не волк. — Не все то волк, что волком кажется, — пробормотал усыня себе в усы богатырские. — Сдается мне, оборотень это лесной. Волк оскабился и... И поднял на Михайла злые желтые глаза. Из открытой клыкастой пасти Снова послышалось рычание. Кони богатырские, хоть и были ко всему приучены, Чуть прочь не бросились. Еле-еле ратники их утихомирили И стоять заставили. «И точно дьявол какой-то!» Сплюнул Михайла сквозь зубы. «В раз коней взбаламутил!» «Дяденька!» «Дозволь, я его на тот свет отправлю!» «Гляди, как бы он тебя туда вперед себя не впустил!» Молвил мудрый дубыня богатырь. дайте ко мне стрелу каленую!» Взял дубыня стрелу, натянул лук тугой, да прицелился. Волк же не шелохнется, все стоит и смотрит на дубыню, Словно нарочно смерти просит». Да в глазах его насмешка бродит. Запела тетива каленая, засвистела стрела быстрая И вошла в сырую землю, аккурат в том месте, где волк стоял. Только его и след простыл к тому времени, Будто и не было никого на пустынной дороге, Окромя богатырей странствующих. Примолкли ратники, очи в землю потупили. Что сказать, не знают. На усы с дубыней глядят, ответа ждут. Первым тишину Михайло нарушил. Прав-то был дяденька, оборотень был зверюга сей, Недаром смеялся он над нами. И, как сказал это, стемнело вокруг пуще прежнего, Словно ночь непроглядная наступила, А в деревьях придорожных родился смех великий, Кроны их сотрясавший. «Что за дьявол над нами куражится?» — молвил усыня мудрый оглядевшись. «Мне неведомо. Одно чую. Не к добру это. Уж ежели он средь бела дня на Руси добрым людям на дороге кажется, видать, беда стряслась в земле нашей. Большая беда, коли нечисть ликует и место своего знать не хочет». «Поспешать надо к князю нашему в Санцеград на подмогу!» Сказавши это, перекрестился у сыня. В тот же час все, как было, сделалось. Небо чистое, солнце ясное, до да поле широкое, высокотравное. И погнали воины коней своих прямо в Санцеград, и были у ворот его к утру следующему. Аккурат в то утро Вячеслав совет держал воинский с боярами верхними, да военачальниками, прибывшими на зов его, а заодно и трапезничал. Как расположились все в палатах великокняжеских, за столами длины немереной, велел князь кушанье подавать. Поскольку до недавних пор в государстве наблюдалась благодать великая, то и на столах явилось нещетное количество кушаней. Были там почки моченые, окорока крученые, Яблоками, грибами, перцем да вином заморским сдобренные. Гусь в яблоках горделиво посреди стола возвышался, потому как почитали его за главное блюдо. Осетры икрой полной на подносах из чистого золота лоснились. А уж у румяным поросячьим тушкам и счету не было. Вино любили здесь просвещенное, из Византии, хотя, по правде, Вином тем патриарху больше угодить хотели. Остальным князьям, удельным русским медовуха да квас, боли по сердцу приходились. В них на столе недостатка тоже не было. Как наполнили кубки золотые, великие первонаперво вином просвещенным, поднялся Вячеслав князь и молвил. «За тебя пьем, патриарх Викентий, опора веры нашей, молодой!» «За тебя!» — сказали князья удельные, и кубки дружно подняли. Не успели на стол поставить, как слуги быстрые их с до краев наполнили. Поднялся тогда патриарх Викентий с ответным словом. «Храни тебя, Божий князь! Помоги тебе в делах ратных, куи грядут скоро!» Сказал так и осушил свой кубок Викентий. За ним великий князь Санцеградский, Следом и все князья удельные. Закусив почками мочеными, Молвил Вячеслав подданным своим. «Теперь, братья, совет держать будем!» Поднялся тут князь Новгородский Юрий Дорианович. «Дозволь сказать, князь Великий, Думаю, я обождать денек надо. Не прибыли еще богатыри твои усыня с дубыней, Да горыня молодец!» Без них и совет не совет. На что ответил ему Вячеслав. Не могу я ждать более. Уж много дней прошло с тех пор, как разослал я гонцов во все края земли моей. Известил всех, что беда идет великая на землю русскую. Вы уже давно явились, а богатырей моих все нет. Решил я без них совет держать. Коль скоро приедут, выслушаем их слово мудрое. А если нет, я здесь великий князь, как скажу, так и будет. Согласились все с ним, только Юрий Дорианович сел недоволен на место свое. «Будем думу-думать, други мои», — продолжал Вячеслав, — «где нам встретить проклятого ворога? То ли в поле широкое выйти навстречу ему, то ли в граде моем сидячи оборону держать, покуда не подоспеют богатыри?» «Каждое слово свое молвить должен. Начинай ты, Северин Святославович!» Поднялся с места своего Северин князь Владимирский. «Слышал я, князь, от людей верных, что полчища Кабашоновы уже близко. Появились они из земель далеких гальских, пронеслись огненным вихрем сквозь славянские земли, что граничат на западе с государством нашим, оставив повсюду пепелище и и вторглись теперь в родные пределы, потоптав уже конями земли Кривичей, Радимичей до Древлян, в лесах дремучих обитающих. Много русичей полегло уже от мечей поганого воинства. Доколе же мы будем сидними сидеть на палатях, князь, дозволять народ свой умерщвлять чернотелым разбойникам? Нужно сейчас же сбирать наши дружины в одно войско и в поход выступать против Ковашона. Таким будет мое слово, сказал так и сел си Святославович, князь Владимирский. Кулаки сжимая в огневе великом, следом встал боярин Серапион. "Дазволь слово молвить, князь. Храбр и горяч князь Владимирский, а дружина его сильна, словно вепристая и быстра, как ветер. Хочет он, чтобы мы сейчас же в поход выступили". «Но подумай, князь, там лишь поле чистое, да небо голубое заступники. Здесь же стены крепкие да высокие. А кроме того, богатыри твои еще не прибыли. А без них кто ж битву начнет с Кабашоном?» «Не нужны воинам русским заступники», — молдил да тут Северин Святославович. «Не пристало им за стенами прятаться, покуда силушка в руках имеется» а на поединок с маврами у нас и без того найдутся охотники. «Говори теперь ты, мал Олегович», — приказал Вячеслав князю Рязанскому. Поднялся со скамьи мал Олегович, почесал свою бороду долгую, оправил платье богатое и молвил. «Слышал я, княже, что мавры Кабашоновы вторым войском идут по рекам нашим на лодьях своих крутобоких поля по пути все селения встречные». Очень скоро быть они должны под стенами града моего. Оттого беспокоен я в ожидании этом, и хотел дозволение спросить в путь обратный, отправиться богатырей, не дождавшись, ибо нужен я в Рязани для защиты стен ее. Призадумался великий князь Вячеслав. С двух сторон шли вороги на его родину великую. Как оборониться ото всех сразу? Как сохранить силу сильную войско, разделив его на части отдельные. Не единожды бился князь на войне, не единожды сам в походы ходил в земли чужие, но, сопротив воинства столь великого, не приходилось биться еще на своей земле. Обмыслил Вячеслав дело сие и решение свое высказал. — Так мы сделаем, други мои верные. Уж сколь скоро Псков и Новгород с запада первыми на пути кабошоновых извергов стоят, Отошлем мы дружину среднюю, чернее не убылы, на подмогу Юрию Дориановичу, князю Новгородскому. Пусть, сколь может, сбирает мужиков и ополчения любые на подмогу и держит ворогов, покуда достанет силы. А затем отойдет с войском своим к Санцеграду. Ты, мол Олегович, поступишь так же, коль скоро град твой с юга первой крепостью сильной на пути Сарацин встанет. Дадим мы тебе в подмогу дружину малую Ермила Мечиславовича. Держать будешь град свой до последнего, Ну, а там как обернется. Жив будешь, приведешь войско свое к Санцеграду. Здесь и дадим собаке-кабашону В сражениях уже помятому битву последнюю. Встал князь Великий, как окну резному подошел И вдаль далекую взгляд бросил. Но не простоял и мгновение малого как раздался вдруг грохот великий от городских исходивших. Приглянулись князья меж собой. А чего сей шум случиться мог? Али вороги злые уже под стены подошли? Ведь были ж они еще далеко, когда носили лазутчики. Но не вороги-то были проклятые. Шум сей произвел у сыня богатырь, что с отрядом своим и дубыней добрался наконец до столицы Великокняжеской добравшись, так возрадовался сему, что, узрев, ворота городские запертыми по случаю трапезы и совета княжеского, возвестило в своем прибытии тройным ударом по ним палицей. Но, видно, не рассчитал у сыня силушки, или его радость была так сильна, что ворота городские, сто лет стоявшие незыблемо, рухнули после третьего удара. Как рассеялась пыль великая, осмотрел у сыня дело рук своих и слегка опечалился. Теперь в Санцеград мог любой войти, никого не спросясь, и днем, и ночкой черную, а лихого народу в округе хватало. Но делать нечего, пора было и князю на поклон идти. Вячеслав ведь еще не ведает, что прибыли их его богатыри верные, думал у сыня, но ошибался. Доложили уже Вячеславу слуги верные, о прибытии отряда богатырского. Ждал он их скобком в руке. Отворились двери дубовые, поднялся полог парчевый и вступили в зал великие воины дубыня с усыней, как были в дорожном платье. Остальные ратники на дворе княжеском коней сторожить остались. Мало ли, что теперь без ворот случиться могло. «Заходите скорее, други мои великие!» Вячеслав их приветствовал. «Рад вас видеть я в добром здравии. Где же вы ездили столь долго времени? По каким таким лесам-полям носило вас? Не спешили вы ко мне на зов великий?» Поклонились о богатыре князю в ножники и молвили. «Не брони ты нас, великий князь! Помним мы, где были и что делали, все сейчас расскажем без утайки. Находились мы в пути уж более месяца» аж из славного из города чернигова через местные чищевы колдовские, где последняя травинка одурманина, добирались мы, судя, на зов твой княжеский, во великий город Санцеград. Повидали многого в пути своем уторенном. Довелось он нам в лесу глухом силышкою с лешами помериться На дороге полевой извилистой повстречались с оборотнем хитрым мы. Оборотень тот привиделся нам страшенным волком». Сколь стреляли мы в него из луков наших стрелами калеными, Не попали, сколько мы не тужились. И решили мы тогда, что дело худо на Руси, Коль не знает себе место нечисть, Поспешили поскорее в стольный град твой, Что помочь родную землю защитить от проклятых ворогов. А тебе в подарок мы добыли сардера, Что главою был нечистой братии, Лишакам да Кикиморам, черниговским начальникам. Прикажи, князь, нам его пустить на ложке табуретки аль другие действия полезные. Помолчал с минуту Вячеслав. Стыдно ему стало, что бронил он богатырей своих за опоздание, а они столь много разных подвигов свершили в пути своим долгом. И сказал тогда великий князь, «Вижу я, что долог был и труден ваш путь. Много нечисти извели вы в том пути». И гостиниц даже князю привезли на забаву. Зато благодарю. Только, видать, так торопились вы, что ворот городских в спешке не заметили вовсе. И теперь мне подумать надобно на о том, чем их на ночь запереть. Не могу я град обширный оставить без ворот главных. Пусть сардер ваш мне засовом теперь послужит. Как мастера ворота новые дубовые сколотят, начнет он отрабатывать грехи свои, Ну если в скорой битве с Кабашоном мне таран понадобится крепкий, разрушать высокие укрепления лучше тарана не найти. Нечисть будет бить другу нечисть. Мудро князь решил ты, — отвечал ему сын. А теперь, други мои великие, садитесь за стол мой княжеский да отведайте вина просвещенного али медовухи, что боли по сердцу придется, а потом продолжим наш совет». Князь великий в Руси Вячеслав был женат на Настасии Фадеевне, патриарха Викентия, тщери любимой. Жил он с ней душа в душу уже 20 лет, не имея большей радости в жизни, окромя жены своей. И росла у них дочь Ксения, коей минул уже осемнадцатый годок. Хоть и невелика была царевна ростом, но статной и красою весьма богата. Цвела словно маков цвет С младых ногтей научилась она повадкам княжеским да ухваткам девичьим, так что вокруг нее женихи местные, и заморские давно уж стаями кружили в надежде хозяйской сделать в землях своих. Но сердце княжеской дочери сии женихи докучливые да не трогали, ждала она любовь свою великую. По целым дням сидела у окошка в тереме высоком, доглядела да в поля далекие. Вдруг появится мил человек, что желанным станет. Шли дни за днями, а его все не было. А Ксения все ждала своего суженного. В тот день, что держал совет воинский Вячеслав, а дочь его по обычаю своему сидела в высоком тереме у окна и слушала, как девки внизу у реки поют песни, догадают. Погода стояла теплая и безветренная, Потому до нее все слова песенные Долетали отчетливо, Хоть и высоко она сидела. Летит сокол из улицы, слава, Голубушка из другой. Слетались, оцеловались, Сизыми крыльями обнимались. Девки пели и смеялись на берегу, А Ксения только вздыхала При каждом раскате смеха. Грустно было на душе у нее. «Медведь пыхтун, слава! По реке плывет, слава!» кому пыхнет во двор слава, тому взять в терем, слава. Всхохвшись её, вскочила она и заметалась по светлице, место себе не находя. С вопросом к нянюшке своей подбежала. Ты скажи мне, нянюшка моя милая, а графёна Илинишна скорый суженый мой появится? Истомилась я в ожидании, никого Господь мне не хочет послать. Ты не плачь, моё детятко родное. Отвечала ей Аграфена Ильинишна Мудрая. «Бог даст, скоро твой милый появится. Ты сходи, поди к своему отцу на пир. Там собрались все мужи видные, да богатыри среди них появились. Может, кто и придется по сердцу». Послушалась Ксения няню мудрую, пошла к отцу в палаты. А там совет уж воинский скончался, и гуляние идет широкое, По случаю прибытия добрых молодцев. Вошла царевна в зал, и все вдруг стихло. Гости приумолкли, красой царевны пораженные. У сыня же с оба разом лишились дара речи говорить. «Смотрите все на черь мою, любимую», — с великой гордостью сказал им Вячеслав. «Видали ль вы такой красоты в какой-нибудь земле?» «Нет, не видали». Был ответ всеобщий. «Ну так смотрите же и радуйтесь, друзья!» Продолжил Вячеслав. «Вот кто княгине будет вам ко мне вослед «С великой радостью мы все ей подчинимся!» Промолвил Мал Олегович. «Ну а покуда? Хочу я выпить за здоровье ее!» «Да будет так!» Ответил Вячеслав. Все выпили черь княжескую восхваляя. Она же все то время, что с отцом стояла рядом, гостей его оглядывала смело, во всех глазах огонь рождая страстный. Но ничего ей сердце не открылось. — Спасибо, гости дорогие, что хвалите без устали меня, но мне пора идти. Сказавши так, с отцом она простилась и ушла. Войдя в светлицу, бросилась Ксения на постель и тихо проглотила две слезинки — что вдруг скатились из бирюзовых глаз. И только няня рядом с ней сидела, утешая молодое, неразумное дитя. Скончался скоро пир великий, и Вячеслав за дело принялся. Белен он тот же час Горыни и у сыни ударную дружину собирать, что станет войску русскому основой. Дал им полномочия верховодить и брать оружие у любых купцов. Богатыри отправились на двор, Нашли людей своих, велели им немедля Все закоулки града обойти, оповестить народ, Чтобы к полудню весь люд на поле был ладейным. В означенное время явилось туда Несчетное количество народу, Парней молодых и крепких, Что желали поскорее в дружину богатырскую попасть. Посреди поля, на лодке перевернутой, Сидели у сыня с дубыней, А позади них разместились ратники — что прибыли в отряде богатырском. «Здравы будьте, богатыри великие!» приветствовал народ своих богатырей. «И вам, крестьяне, здравия желаем!» ответствовал усыня, а дубыня молвил. «Звали мы вас на скоб великий, зачем сами знаете уже? А потому немедля расскажу я о том, что будет тут происходить. Я каждому из вас задам загадку». И коли отгадает тот, возьму его в дружину нашу. А коли не угадает, извини. У сыня богатырь великий, Своею колотушкою приголубит за то, Что не смекалист был боец. И, как сказал он это, Показалось, что туча на небе явилась огроменна. Так погрустнели лица мужиков. Да шутка ли, а греет колотушкой. Вид знали все, что эта колотушка навеки отшибает память всем, кого коснется, поскольку заколдована была. Приметив перемену настроения Урсыня успокоил мужиков. Не бойтесь, мужики. Ведь я тихонько стукну. Поменьше думак будет, только и всего. Однако мужики меж тем молчали. Ну, надо начинать. Давай по одному, Дубы не приказал. Первому вышел из народа, желая голову свою повергнуть испытанием, известный все округи шкурник Геронтий Автоном, большой специалист по медведям. — Ходи сюда, Геронтий, — Дубыня подозвал его поближе, — и слушай первую мою загадку. Сидит птичка на кусту, молится на Христу. — Батюшка Христос, надо всем ты дал мне волю. Только не дал ты мне воли Надо всею рыбой в море. Что с сие означает? Даю тебе чуток На размышление Обхватил геронти голову руками И думать стал. Так напряг он мысль свою, Что аж вспотел Весь и лицом красный стал. Только ничего на ум не шло. Уж совсем было Геронтий собрался памяти лишиться, Как вдруг осенило его. «Комар!» — заорал Геронтий. — Как есть комар это! Улыбнулся Дубыня и молвил. — Смекалистый ты, ты шкурник оказался. Поступай к нам в дружину. Иди и оружие себе выбирай получше. Вызывает Дубыня следующего. Им поздний Смирнов оказался. Один из кузнецов местных. — Слухай, кузнец, мою загадку следующую — Я в лесу ее нашел, и чем дальше я ее искал, тем дальше она уходила, и, не найдя, принес ее домой в руке. Думал поздний, думал, и вдруг вспомнил, как пошел он в лес за дровами, а когда рубить стал, то засадил себе в палец занозу великую, такую, что еле вынул, А палец еще неделю о себе напоминал И ответил поздней дубыне Ты прости меня, богатырь Хоть и хитер ты Да и я не лыком шит Разумею я Заноза это Правда твоя поздней Заноза сию Поди в любую лавку за оружием Тут усыня шепнул что-то дубыне С недовольным видом Да палец уколотушку свою потрогал. Ничего не ответил ему дубыня, Только следующего мужика подозвал. И хитро так ему говорит. Дива варила пиво, Слепою видал, Без ноги за ковшом побежал, Без руки сливал, Ты пил, да не растолковал. Что с сия значит? А мужик, что лобаном прозывался, Очи в землю опустил, И говорит, «Не может того быть, чтобы слепой увидал, а без ноги бегал, словно конь. А значит, все это чистая ложь». «Тьфу ты!» — сплюнул с досады усыня. «Прав ты, мужик, вали в лавку за оружием». «А ты, вон тот, в рубахе белой, с головой, с арбуз величиной, отвечай!» «Крикун на крикуне...» «Сапун на сапуне, глядун на глядине, над глядуном роща, в роще дикие звери бегают, что сие означает?» задачился так сильно Доня Сафонович, мужика того так прозывали, что сел даже на землю под тяжестью мыслей его обуявших. Думал он, думал, и так и сяк прикидывал, медведь не медведь, лес не лес, петух не петух, Но за время малое так ничего и не измыслил. Встал тут у сыня богатырь, Осклабился довольно, Колотушкой шипастой поигрывая. «Ну, поди сюда, Доня! Коли не смог ты отгадать, Что голова твоя так прозывается, То и думать тебе не о чем. И как шарнёт Доню по голове его С армузом схожий! Аж треск раздался великий, Мужики подумали «Все, нет больше Дони». Но у сыня, как и обещал, слегка только пристукнул. Памяти Дони не лишился. Однако ж с тех пор стал ко всем приставать с вопросом одним. Не видал ли кто крикуна с сапуном? И где дикие звери бегают? Опробовав тем самым силу слова и колотушки волшебной на людях, Набрали дубыня Сусыни себе дружину ударную в пятьсот душ. Все подобрались мужики здоровые да головастые, В плечах сажень косая, в руках силушка поигрывает, Кровушка молодецкая в жилах бурлит. Нарядили их богатыри в платья лучшие, надали им оружие в острое, Так что к вечеру того дня была уж дружина ударная сформирована». Определили ей место до указа княжеского на том самом поле возле становища ладейного и стоять. Раскинулись шатры высокие, взметнулись в небо стяги золотые да алые, заблестели шеломы на солнце и возликовали сердца богатырские при виде сего могучего воинства, что за день всего было собрано.